Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Анна Катнер. Пленница пророчества. Вместо пролога. С добрым утром. Чтоб ты провалился. Я подняла лицо над водой, отфыркнулась и в бессильной ярости сжала края медного таза. И я тоже радуюсь этому чудесному утру. Колдун отпустил мои плечи и отошел на полшага. Посмотрел сверху вниз и надменно, чуть ехидно ухмыльнулся. Для него это все игра, развлечение удивительное. Я буду там, когда тебя распнут у главных ворот. О, непременно. Сама буду вбивать в тебя гвозди. Обязательно. Он рассмеялся, швырнув мне в лицо полотенце. Все будет именно так. Я молча утерлась. А что говорить? Это наше уже почти ритуальное приветствие. Он желает мне доброго утра, а я ему скорейшей и мучительной смерти. Так вот и живем в этом богами забытом местечке. Мерзкий колдун и посрамленная принцесса. Идеальная пара. Ну... «Чего расселась?» — Забрюжал он, поднимая меня с земли за шкирку. «Завтрак сам себя не приготовит». «И то верно. По утрам есть хочется особенно сильно. Да и природа располагает. Лес дремучий, горы, заросшее озеро и кусты малины куда ни плюнь. Вот только плеваться уже нет желания», — отучил гаденыш. Гордо распрямив плечи, сбрасываю тяжелую руку колдуна, И иду к хижине. Поругаться еще успеем. Весь день впереди. А на голодный желудок язвить у меня не получается. Впрочем, насытый тоже. Да и куда мне, шестнадцатилетний летней и королевских кровей, тягаться в сквернословии с матерым колдуном? Я ему целую тираду, а он мне одно слово. Да такое, что потом на душе гадко-гадко и тоскливо. Хижина наша древняя, покосившаяся, снаружи неопрятная, но внутри, моим трудом, чистая и даже немного уютная. Крыша только прохудилась, да и наплевать. Колдун сказал, что сам починит. Мне молоток не доверяет, подлец? И правильно, забью и не поморщусь. Утро как утро, такое же, как и вчера, и позавчера, и месяц назад, и полтора. Подъем и холодный таз с водой. Помню, в первый день думала, что он меня утопить хочет. Брыкалась, на весь лес голосила. Но нет, окунул разок-другой и точно так же швырнул полотенце с вышитыми малинками. Даже произнести ничего не могла. Стояла на коленях, сжимая несчастную тряпку и глотая слезы. А теперь так и подмывает, спасибо сказать. Половицы скрипят на все лады, но только под моими ногами. Колдун умудряется ходить по дому бесшумно, пакость такая. Один от него плюс, печь топить не надо. Стоит ему только пальцами щелкнуть, уже нагретая. Управившись с большим горшком, устало вытираю руки о юбку. Ошейник от жара немного нагрелся, но это пустяки по сравнению с прошлым разом, когда он прожег кожу чуть ли не до мяса. Но тогда я попыталась сбежать. Так что виновата сама. Та еще идиотка с колдовской подвеской по лесу носится. «Иди сюда!» Голос у колдуна даже приятный, когда не злится. властный, успокаивающий, глубокий. Да и сам колдун не такой уж и страшный на вид. Крепкий, высокий. Правда, в плечах уступает моему любимому рыцарю. Красивым колдуна назвать язык не поворачивается. Черты хоть и правильные, Прямой нос, высокий лоб. Но на лице всегда такое выражение, будто он на весь мир обижен. А глаза пугающие, светло-голубые, похожие на два осколка льда. Хотя, может, и был бы красавцем, если б не омерзительное колдовство. Я послушно подошла к нему и села у ног. Не дожидаясь указаний, закатала левую штанину и распутала грязные бинты. Под ними... Большая рана. Сегодня только три капли. Колдун отвернулся к окну, сделанным вниманием рассматривая простенькие шторы. А я послушно откупорила бутылек, отсчитала три капли тягучего, резко пахнущего зелья и снова замотала его лодыжку. И затяни потуже. Да хоть так, чтоб вся ступня отсохла. Хотя нет, иначе сведет в могилу своим ворчанием. А вообще он не злопамятный. Если б меня стая волков попыталась сожрать, пока я ловлю сбежавшую полоумную дворянку, я бы одними словами не ограничилась. А он только наорал, да пригрозил больше не искать. Но до меня и с первого раза дошло. Какое-то время сидим в молчании. Хоть в чем-то мы с колдуном схожи, ругаться натощак ему не нравится так же, как и мне. Вот после еды. Самое то. Иногда я пытаюсь перебороть свою ненависть к этому человеку, стараюсь посмотреть на него по-иному. Не получается. Как ни крути, мерзкий колдунишка, который, как в сказке, похитил прекрасную принцессу. Хорошо, не прекрасную, а миловидную. И формально не принцессу. Но ему-то откуда это знать? От печи начал исходить вкусный запах. В желудках требовательно заурчало, и я без лишних слов отправилась хозяйничать. В лесу выбора немного. Ешь то, что есть. В плену и того меньше. Колдон уже расселся за столом и в издевку утерся салфеткой. Так и хочется его чем-нибудь огреть. Хорошенько так, чтобы не улыбался больше. Приятного аппетита! мужчина одобрительно посмотрел на полную тарелку каши в этот раз она получилась что надо не сгорела не разварилась и даже не слиплась в один скользкий комок и тебе подавиться быстро проглотив пару ложек ответила я с останется оставить без завтрака вот все не могу понять вроде бы принцесса но манеры так то в тебе меньше чем у дочери пастуха он с аппетитом пережевывал кашу «Какое общество, такие и манеры!» Беззлобно огрызнулась я. Не говорить же колдуну, что большую часть жизни я провела в компании служанок, поварихе до старого конюха-садовника, прочно впитав их просторечный говор до самых костей. Тут стоит отметить, что последние два года занятий с мастером словесности принесли плоды, и когда нужно, могу говорить ничуть не хуже любой придворной дамы. Только не работает это с ним. Пробовала уже не раз. Пытаюсь вежливой быть, учтивой, как и подобает принцессе. А внимание он тогда на меня обращает еще меньше, чем на табуретку подо мной. Вот и получается, что проще гадость сказать, хоть какая-то реакция. Все лучше гробовой тишины и деланного равнодушия. А ведь имя у тебя красивое. Рирареланна. С ведьмовского, приносящая удачу. «А у тебя зато...» Я запнулась и тут же рассердилась на себя. «Ну, не знаю я древних языков. Их никто, кроме колдунов, не знает. А у тебя просто занудная». «Как скажешь». Колдун лишь пожал плечами и продолжил уплетать кашу. Я последовала его примеру, искоса поглядывая. «Уделал и выиграл, как всегда. Даже есть уже не хочется». «Тебя убьют!» «Обязательно!» «Мой отец этого так не оставит. Возможно, уже к обеду один из спасательных отрядов до тебя доберется». Приходится сдерживаться, чтобы голос звучал по-королевски спокойно. «Очень хорошо!» «Фэрфакс, отпусти меня!» Я попыталась улыбнуться. «И никто не будет тебя преследовать!» «Да хоть на все четыре стороны!» Приподняв брови, откликнулся мужчина. Даев, он отодвинул тарелку и встал из-за стола, сыто потянувшись. ⁇ Фэрфакс, пожалуйста! ⁇ Повторюсь, иди хоть на все четыре стороны. Колдун улыбнулся, хлопнув меня по плечу. Только воду набрать не забудь. ⁇ Колдун! ⁇ сквозь зубы выдохнула я, в последний момент сдерживаясь от оскорбления посерьезнее. К такому обращению мой похититель уже худо-бедно привык, хотя было видно, что оно ему не по душе. А ты и вправду думала, что я соглашусь? Нет. Я сильно тряхнула головой, и кончики рыжих волос мазнули по остаткам каши в тарелке. Но попробовать стоило. Каждый день пробуешь. Колдун фыркнул и ушел в комнату. Я свалила посуду в таз и поскорее выскочила на крыльцо. Так мы и живем в самой глуши, где кроме нас только волки да медведи. И нечисть, с которой я еще не сталкивалась. Не забуду тот день, когда колдун привез меня сюда. Спихнул с седла прямо в грязь, сдернул с головы мешок и, поднеся к лицу фонарь, приказал заткнуться и слушаться. Пообещал, если я буду выполнять все его распоряжения, моя жизнь будет вне опасности. И как бы я ни ненавидела этого человека, пока что он не дал усомниться в его слове.